Глава 20. Объясняться с мадам Тюльпи очень не хотелось, но пришлось. Однако, когда я сказала цветочнице, что теперь буду работать с личным секретарем лорда Энери и жить в его гостевом доме, она только порадовалась. — Это же замечательно, девочка моя! Мы будем соседями! Ты только не забывай меня! Заходи! — прошебетала мадам Тюльпи. — Надо же! Он для тебя даже гостевой дом отремонтировал! Какой мужчина. И вот тут у меня все сжалось внутри. Что значит, отремонтировал. А без ремонта там никак было, что ли? Какой ремонт вообще может быть, когда дракон полностью сосредоточен на защите своих владений и накоплении энергии для сражения? Мадам Тюльпи обнимала меня и беспрестанно заверяла, что ее двери всегда открыты. И вообще, я для нее за эти две недели стала как дочь, о которой она всегда мечтала. А я все больше нервничала. В итоге прощание с цветочницей получилось скомканное, но я пообещала, что обязательно буду навещать ее. Подхватила сумку с вещами и пошла переселяться неизвестно куда. Ворота были приоткрыты, но сразу же закрылись, как только я вошла на территорию Энери. А входную дверь мне открыла пожилая женщина в строгом платье горничной. «Мисс Секретарь манор. приветливо улыбнулась она. Идемте, комната уже готова». «Какая комната?» «Гостевой дом же», — проговорила я, стараясь выглядеть невозмутимой. «Нет, гостевая комната», — поправила она. «Гостевой дом давно заброшен, там сейчас нельзя жить». Ну, лорд Энерри... Вы же знаете лорда Энери, с улыбкой перебила женщина. Ему чужды бытовые заботы, видимо, он что-то напутал. «В том-то и дело, что не знаю. Покажите мне гостевой дом», — отрезала я. Женщина нахмурилась но все же вышла и повела меня вокруг дома. Мы пришли в небольшой сад, не то чтобы заброшенный, но какой-то неуютный, что ли. Было заметно, что порядок на этой территории поддерживается только для вида. Парадная часть владений была ухожена не в пример лучше. А это был, скорее, задний двор. И на этом дворе, в окружении старых деревьев, стоял маленький домик, с покосившейся дырявой крышей, повисшей на одной петле дверью и превратившимися в труху двумя ступеньками. Не нужно было даже заходить в гостевой дом, чтобы понять, жить там действительно нельзя. Но я все же вошла, убедилась в том, что часть потолка отсутствует в принципе. Вместо него в дом пробрались ветви деревьев. Пол прогнил до такой степени, что наступать на него было опасно. Стены покрывали разводы плесени, целой мебели почти не осталось. — И это гостевой дом, в котором мне предстоит жить? Да что я себе возомнил, этот дракон? — Я хочу немедленно видеть лорда Энери, — произнесла, выходя из чудом еще стоящей развалюхи. — Лорд велел показать вам гостевую комнату и не тревожить его, — как-то напряженно проговорила женщина. — Вы, Жули? — спросила я. — Да, мисс Манор кивнула она. «Можете называть меня Триса», — улыбнулась я. «Будьте добры, Жули, проводите меня к лорду Энери. Все последствия я беру на себя». «Может, не стоит?» «Стоит», перебила я горничную. «Знаю, невежливо. Она мне в матери годится. Но если Талис Энери думает, что я молча проглочу этот обман, то он очень ошибается. Нет гостевого дома, нет и договора». Мы пришли в дом, И Жули замялась на подступах к лестнице на второй этаж. Она явно боялась идти звать Талиса. И с моей стороны было бы жестоко настаивать. Ведь она ни в чем не виновата, а гнев хозяина дома пойдет именно на нее. И что же получается? А все просто. Она со драконом и так наверняка попала поползут слухи. Так чего же опасаться? Одним меньше, одним больше. Просто покажите мне, где он. Дальше я сама разберусь. Улыбнулась я Жули. «Лорд Энериев в спальне?» — с намеком произнесла она. «Ну да, это явно не место для общения нанимателя с секретарем. Но терять мне уже нечего. Да и так ли важна репутация, когда на кону свобода? Я не для того рвалась покинуть общину, чтобы угодить в другую кабалу. Буду отстаивать свою точку зрения до последнего. Ну и если быть до конца откровенной с самой собой, репутация — это не такая уж и ценность». У меня нет родственников, которых я могла бы опозорить. Да у меня вообще ничего и никого нет. Я вольна делать все, что заблагорассудится. Но и осуждения окружающих тоже не ищу. — Давайте так. Вы проводите меня и постойте в сторонке, но не уходите, — предложила горничной. Жули кивнула и пошла на второй этаж. Я последовала за ней. Она остановилась у одной из дверей, указала мне на нее и встала в стороне так, чтобы ее не было видно из-за двери, когда то откроется. Ну, хоть так. Когда я постучала, ожидала, что лорд Энери проигнорирует или крикнет что-то вроде. Я велел не беспокоить. Но дверь просто открылась. Открылась? А за ней никого. «Лорд Энери!» — позвала я. «Входи, Триса», — послышалось из помещения, откуда в лицо ударил горячий воздух. «Нет уж, лучше вы выходите», — ответила я. «Или входи, или иди в свою комнату», — ответил Талис. «В гостевой дом!» — повысила я голос. «Мы договаривались на гостевой дом!» И дверь демонстративно прикрылась наполовину. «Что за привычка такая дурацкая?» «Вы издеваетесь!» — возмутилась я. Дверь прикрылась еще больше. «Да будь ты проклят дракон!» Я сжала кулаки и проскользнула в щель. Дверь за спиной закрылась.